Глава 11 Первый спарринг После возвращения с Ларканы жизнь для Хел превратилась в нескончаемый кошмар. Ее сняли с уроков по видам оружия. Для нее не было больше любимых занятий с Джаем, только нескончаемый круговорот Руслан Адыр Сайсиен. Ночью после занятий с великим учителем ее забирал бес, привычно перекидывал через плечо и тащил несопротивляющееся полубессознательное тело наверх. Хелл засыпала, едва голова касалась жесткой подушки, а на утро все повторялось снова. Подъем в пять утра, пробежка со стиснутыми зубами до тренировочной площадки, нескончаемый забег по дорожке с препятствиями, а затем еще час избиения Русланом на спарринг-площадке. Больше никто не жалел. Фортеиновый коктейль она уже пила, не замечая мерзкого вкуса. Но от остальной еды приходилось отказываться. Большую часть завтрака девушка позорно спала, положив голову на сложенные руки. Потом кошмар переходил на новый виток, так как в беспросветном кошмаре имелся еще и полный мрак по имени Адыр. Из всех ее тренеров Только Адыр был неизменно жесток и никогда не хвалил. «Нападай!» С этого начиналось каждое занятие. «Скарите, тупорылая! Хватит ныть! Самка-свинокрыса! Ты не ранина не можешь!» Этим каждое занятие заканчивалось. Когда у наемников начинались тренировки с Адыром, Хелл обязана была идти к Сайсиену. И вот тут кошмар продолжался. Тридцатичасовые сутки и ранее выматывали, но теперь, когда пятнадцать часов приходилось заниматься с великим учителем, для наемницы день казался месяцем. «Соберись, зверек!» С этого всегда начинал великий. Первые шесть часов шла теория, на живой бой и привычное упражнение с мячиком. Сэйсиен – Наслаждался учебным процессом, полностью игнорируя плачевное состояние ученицы. Упражнения на развитие дара телепатии перемежались с изучением сразу шести языков – даркского, тшхесского, ориго, лайтене, цейдарского и шаэрза. Последняя наемница начала неистово любить. Именно на шаэрзе который сам по себе был сборником ругательств. Ей хотелось говорить все чаще. Но сложнее всего давалась теория по дайкинире, искусству черных убийц, о котором Сейсиен запретил говорить кому-либо, кроме Кайла. «Зверек, соберись, смотри внимательно!» Великий становился в стойку, затем его рука словно размывалась, и на андроиде вспыхивала алым точка удара. «Теперь повтори». Значительно легче было сказать, чем сделать. Хелл шатала от усталости, тело не слушалось, движения были нечеткими, иногда ей казалось, что проще покончить с собой, чем продолжать механически исполнять эти приказы. Но она не жаловалась и до последнего выстаивала в схватках с учителем. Дело было не в гордости. Стоило упасть, и Сейсиен, прикасаясь к ее шее, нажимал на болевые точки. Вот тогда начинался ад. Хелл хватило двух раз, чтобы понять, что боль в мышцах – это такие мелочи. На третий день она ревела в подушку от жалости к самой себе, а Алекс ласково гладила наемницу по спине. Пережидая, когда пройдет истерика. На пятый день Хелл обозлилась и без приказа атаковала Адыра. Результат был почевным, а удар спиной о стену – чувствительным. Но наемница собралась, встала и атаковала снова с тем же успехом. Еще три дня прошли в бесконечном кошмаре, и нервы сдали. На восьмые сутки ей удалось выполнить подсечку и свалить тренера. Зато Адыр, падая, отправил ее в очередной полет. Взгляд, медленно поднимающийся Хелли, не сулил ненавистному преподу ничего хорошего. — Хелл! — скарите тупорылая! — не хрен так пялится Поднялась и встала в стойку. Мрачно изрек Адыр. Нутром чуя, что на этот раз она что-то выкинет. Наемница выпрямилась, затем прогнулась назад, пытаясь понять, этот странный хруст при ударе о стенку издали ее кости или стена. Судя по ощущениям, она была цела. Но и стена была тоже цела, что оставляло простор для раздумий. Знайте, что меня бесит в вас, учитель?» Почти ласково спросила Хелл, возвращаясь в исходную позицию и позволяя трансу охватить ее тело. «И что же?» Адыр видел переход в боевой транс подобного уровня второй раз в жизни и с интересом наблюдал за девушкой. Вот она сделала шаг, на этот раз плавный, и все ее тело словно подалось вперед. Теперь перед ним стояла не девчонка, не умёха, а сильный и опасный зверь. Она была еще плохо обучена, действовала на одних инстинктах, но скорость и самоконтроль явно держались на уровне. Не зря сейсиен зверьком называет, невольно подумала Дыр. Меня бесит ваше самомнение, очень тихо ответила Хэл. «Вы так искренне убеждены, что лучше всех нас, что даже не считаете нужным это скрывать. Вы что, из расы богов к нам недостойным выползли?» Уже готовый атаковать Адыр внезапно остановился. Его узкие глаза сузились еще сильнее, желваки заходили на широкоскулом лице. «Да что ты понимаешь, скарите недоношенная!» Учитель сам не узнал своего голоса. «За дело заживое. За дело настолько, что тренер утратил самоконтроль. И наемница это прекрасно видела». «А я и не хочу понимать», — с наглой ухмылкой ответила Хелл, стараясь скрыть свой переход в транс. — Хватит с меня того, что должна лицезреть вашу полную самодовольство рожу, божок недоделанный. Впервые учитель атаковал сам. И теперь это был не учебный бой, потому что Адыр наносил удары в полную силу, уже не просчитывая возможной траектории ее полета и не жалея. Хелл была слабее но она и не рассчитывала на свою силу. «Не в этот раз», — подумала наемница, намеренно отступая и блокируя сильные удары. «А теперь мой ход». Адыр подставился сам, нанеся рукой удар, который она намеренно пропустила. Согнувшись от боли, Хелл все же дотянулась до незащищенной шеи кончиками пальцев. Рёв полный звериной боли, потряс тренировочный зал. Невыносимая боль стягивала тугим узлом все мышцы, а дыр заорал. «Вот теперь я посплю», — беззлобно прошептала Хелл и, пошатываясь, направилась к матам. Мастер упал на колени, согнулся, снова заревел, а наемница спокойно потопала в дальний угол тренировочного зала. «Хелл! Чтобы тебя Дерсенг пожрал! Останови это!» — прохрипел Адыр, корчас от невыносимой боли. «Если бы я еще знала, как...» Она сладко зевнула. «Но Сайсиен про то, как снимать, не говорил». — Ой, всё я спать. Жалость ее не было. Страха тоже, радости и подавно. Усталая девушка практически упала на маты и мгновенно вырубилась, игнорируя хрип преподавателя. — Наемница Хелл! Встать! Она подчинилась приказу Руслана, даже не осознав этого. Просто поднялась, встала ровно, только потом открыла глаза и в очередной раз обругала себя. Настолько крепко уснула, что даже не заметила, как в тренировочный зал вошли остальные наемники, как появились Сайсиен и Руслан. Поискав взглядом Адыра, обнаружила того, стоящим у двери и растирающим шею. Смотрел учитель на наемницу, не отводя глаз. И взгляд его был откровенно пугающим. «Зверек, Адыр, в мой кабинет, оба!» произнес Великий и направился к выходу. Хелл посмотрела туда же, куда и Сайсиен. Заметила пятно крови, перевела взгляд на свои руки и поняла, что кровь ее. Левая рука оказалась рассечена чуть выше запястья. А она даже не почувствовала. Потом пришло понимание того, что натворила. Стало страшно. Тогда, в пылу боя, доведенная до состояния невменяемости, она посчитала свой поступок верным. Да что там поступок? В тот момент вопли Адыры оказались сладкой музыкой для ее ушей. А сейчас... Наемники взирали на девушку с явным неодобрением. И хорошо еще, что тут не было стилета. Смотреть ему в глаза Хелл было бы стыдно. Не сдержалась, виновата. Она понимала это, и наемники это понимали. Осуждение не скрывал никто. Хелл взглянула на Адыра. Явно ведь убьет теперь. Только Руслан вдруг неожиданно подмигнул ей, словно пытался приободрить. Следуя за Сэйсиеном, Хелл пришлось пройти мимо Адыра. Тот не произнес ни звука, но взгляд. Великий учитель тоже молчал, но ровно до того момента, как ученица и тренер по боевым искусствам не оказались в его кабинете. «Зверек, ты первая». Сэйсиен сел в кресло, откинулся и сцепил пальцы в своем излюбленном жесте. «Я слушаю». Интересно, они всех во время обучения с дерьмом смешивают? Или я одна такая везучая? Невольно подумала девушка. Мне извиняться или оправдываться? Спокойно поинтересовалась она. Оправдываться я не люблю. Да и смысла не вижу. Извинения принести готово. Я была не права и осознаю это. Сэй задумчиво кивнул. Перевел взгляд на Адыра. Предупредить нужно было. Тренер прошел, сел напротив Сайсиена. Я не знал, чему вы сопливую учите. Знал бы, не позволил бы себе даже кончиками пальцев к ней прикоснуться. Спокойный жест, и Адыр замолчал. Сайсиен вновь обратился к Хелл. Теперь детально опиши, что ты проделала. Разговор обещал быть долгим. Хелл тяжело вздохнула, прошла и села рядом с учителем по боевым искусствам. Невольно сжалась, когда Адыр начал демонстративно сжимать кулак. «Восемь дней прошло с момента, как я вернулась с Ларканы. Мне и там досталось, а вы все...» «Это не обучение, это издевательство», — выпалила девушка. За заинтересованным взглядом обоих преподавателей последовал милостивый кивок Саосиена. «Продолжай, зверек». «А чего тут продолжать?» Хелл села ровнее. «Я не понимаю ваших методов обучения, но не могу так больше». «И?» Саосиен едва сдерживался, чтобы не улыбнуться, причем Хелл отчетливо это видела. Девушка нервно взглянула на столь же подчеркнуто внимательного Адыра и поняла — это очередная проверка. Очередная чертова проверка. Вот только проверка на что? Она до безумия устала. Хотелось просто упасть. А уснуть или умереть уже было неважно. Только бы прекратился этот кошмар. — Я хотела, чтобы... «Чтобы это прекратилось! Такие нагрузки убивают во мне все человеческое!» Наемница невольно перешла на шепот. «Я же как зверь становлюсь! Я тренера убила бы в тот момент, не задумываясь! Я...» Сайсиен и Адыр переглянулись, заулыбались оба, но первым заговорил тренер. Это называется ломка, малышка. Руслан и джайк тебе слишком привязались, поэтому пришлось мне. Полные губы растянулись в злой смешке. Обычно мы такие вещи не обсуждаем. Просто доводим наемника до кондиции и смотрим на результат. Но ты умеешь вызвать на беседу, соплюшка. Хэл вздрогнула, перевела взгляд на сосиена «Что значит ломка?» Великий учитель молчал несколько мгновений. В своем коричневом костюме, на фоне кабинета, обставленного в таких же коричневых тонах, Сайс казался бледной тенью с неестественно узкими глазами. Подсознательно Хэл всегда считала, что Дасх чем-то похож на китайца, хотя сходство и ограничивалось строением глаз. Зверек. Обычно мы проделываем это в первый месяц обучения. Тогда отсеивается большая часть из набора. То, что проходишь ты, это скорее полумера, чем полноценный процесс ломки личности. Из чего это вы такие жалостливые? Хотелось закричать, разбить хоть что-то. Но Хэлл уже научилась держать эмоции под контролем. Дверь с тихим шорохом ушла в стену, пропуская Кайла Кинжала. Наемница узнала его по вальяжной, подчеркнуто медленной и шумной походке. И она поняла, кто это, даже не оборачиваясь. Больше никто в академии так не ходил. Остальные... Двигались практически бесшумно. «Зверек!» Сэссиен чуть подался вперед. «Вспомни, что я говорил тебе в самом начале». «А вы напомните!» Хэл все же обернулась, без улыбки взглянула на стоящего позади ее кресла Кайла, поймала его взгляд и снова повернулась к учителю. Но заговорил как раз не Через пять суток начинаются отборочные спарринг-дуэли. Кайл положил руки на плечи подопечной, удержал попытавшуюся встать девушку. Хэлл, расслабься. Так вот, поскольку ты не прошла отборочный тур ни в первый, ни во второй круг, тебя ожидают три схватки вместо одной стандартной которые проходят наемники в академии раз в полгода. И учти, что жалеть тебя никто не станет. Информация действительно заслуживала внимания. Девушка замерла, начала осознавать степень предстоящих неприятностей. Спаринги проводятся в открытом режиме, тихо пояснил Адыр хотя из его объяснений она толком ничего не поняла. И если ты используешь прием «дайкинири» на одном, остальные не подпустят тебя и близко. Будь к этому готова. Теперь Хелл смотрела исключительно на Сайсиена. Тот добавил еще нерадостной информации. Но в идеале никто не должен понять, на что ты способна. Да, зверек, задача усложняется. То, что ты сейчас сорвалась и сломалась так быстро, не добавляет тебе шансов. И вот в тот момент, когда, казалось, хуже уже и быть не могло, над ее ухом раздался вкрадчивый шепот Кайла. А вместо Адыра тренировать тебя теперь буду? Я, не сдержавшись, Хэл застонала. К своему Неассе после событий на Ларкане она испытывала нечто значительно большее, чем ненависть. Учитель. Она поднялась, обратилась к Сесиону. А заменить никак нельзя. И игнорируя хохот Кайла с отчаянием добавила: «Он же еще больший псих, чем Адыр!» Повисло несколько напряженное молчание. Потом раздался довольный голос Кайла. «Хелли, сладкая моя малышка, а ты умеешь делать комплименты?» «Жду на выходе». Она все еще стояла и с мольбой смотрела на Великого, но тот с сожалением произнес Зверек, ты его собственность, мне жаль. И пойми одну вещь, если тебя убьют на спарринге, мы потеряем ученицу, а Кайл Кинжал потеряет огромные деньги. Деньги. Она уже даже не удивлялась, давно поняла, что на трех мирах имеют ценность только деньги, а жизнь это так. «Разменная монета». Развернувшись, Хелм молча удалилась из кабинета. Кайл Кинжал ожидал ее возле входа в основное здание. «Что?» — умолялась Сиена спасти от жуткого садюги. «Тоже мне нашла Христа Спасителя». Кайл снова громко заржал, привлекая внимание второкурсников, занимающихся в саду. «Давай, шевели граблями!» Увернувшись от тычка в спину, Ниосея любил награждать ее подобными ударами, Хэлл внезапно поняла одну вещь. «Слушай, ты был на земле?» Она остановилась, внезапно осознав, что наемник давно сыпет чисто земными выражениями, и на этот раз все же получила увесистый тычок, едва не упала, но сумела удержать равновесие и пошла чуть быстрее. «Кайл!» «Но ты же не землянин!» «Нет». Теперь они двигались по главной дорожке, такой же желтой и блестящей, как остальные дороги в городе. Хэлл старалась ступать бесшумно, как учил Руслан. «Значит, ты был на земле?» Не унималась наемница. «Нет», безразлично ответил Кайл. «Работал с кем-то с земли?» «Хэлл, заткнись!» Ниасе ударом ноги открыл ворота, спокойно прошел к ярко-красному алгару, несколько более крупному, чем у Джая. — Ты управляешь! Остановившись, Хелл с удивлением посмотрела на наемника. Сглотнув, ответила. — Кайл, я не умею даже земные авто водить. Не то что эту штуковину. Сочувственно улыбнувшись, наемник рявкнул шевели граблями и живо за шем скарите даже не шевельнувшись девушка сложила руки на груди и совершенно спокойно спросила и что такое шем несколько секунд кайл напряженно думал затем несколько неуверенно выдал садись за руль хел У меня нет времени ежедневно мотаться за тобой в академию. Поэтому прилетать будешь сама. Хватит выкаблучиваться, садись уж. Хелл с ненавистью посмотрела на наставника, словно впервые увидела его. Кайл кинжал не был огромным и накачанным. У него не имелось таких мышц, как у беса или удава. Но в то же время он выглядел очень сильным. Старый наемник оказался... Немногим выше самой Хэл. Каштановые, уже сидеющие волосы, темные, почти бронзовая от загара кожа и необыкновенные глаза с ярко-синими зрачками и радужкой. Губы Кайла Кинжала, тонкие, кривившиеся в презрительной усмешке, когда он глядел на наемницу, были пересечены двумя побелевшими шрамами. Еще один шрам украшал правый глаз. Но и этот, видимо, был очень старым, а потому заметен только из-за загара. Один странный шрам словно опоясывал шею. Он оказался самым глубоким из всех. Девушке оставалось только догадываться, кто его оставил. Наемник напоминал матерого волка. Такие любят повторять «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». И он действительно был сильнее всех, кого она знала. За исключением, пожалуй, Сейсиена. Не могла девушка не заметить, с каким страхом говорили о Кайле Кинжале другие войны. С каким подозрительно подчеркнутым уважением отзывались о нем. А с другой стороны, напрягал и такой факт. Кайл оставался единственным наемником-одиночкой, что являлось нонсенсом на трех мирах. Кайл. Хелл потопала таки колгару. Откуда ты так много знаешь о земле? Естественно, он не ответил. Ухмыльнулся, сел в пассажирское кресло и продолжил игру в молчанку. Сдерживая ярость, девушка заняла кресло пилота. Выжидательно уставилась на неосе. Из земного ничего не водило? — поинтересовался наемник. — Нет. Хелл продолжала враждебно его разглядывать. — Ясно. Покровитель наклонился ближе, задев ее коротко стриженным ежиком волос. — Следи за руками, Хелл. Алгар напоминал девушке заостренную капсулу наподобие тех, в которых на земле хранились антибиотики. Передняя панель снаружи казалась светонепроницаемой, но изнутри летательное средство было прозрачным, и сидящий в нем видел все окружающее, как сквозь стекло. Хел, Мать твою ранину в подружке! Не отвлекайся!» Взгляд абсолютно голубых глаз с синим зрачком и издали радости не вызывал, а вблизи показался его вовсе жутким. «Руки ставь сюда!» Наемник схватил обе ее ладони и положил правую на черный шипастый рычаг, левую втолкнул в черный сгусток, похожий на гелевый, каплей, лежавшей на панели. Ощущение было мерзкое. «Не кривись!» «Не ори на меня!» – не сдержалась Хелл. «И мать мою больше тоже не трогай!» Кайл мгновенно отпустил ее руки, откинулся на кресло, сузил глаза, не сумев скрыть своей ярости. «Послушай-ка, детка, либо ты сейчас заткнешься, и мы продолжим, либо этот день ты закончишь в качестве моей подстилки». Он даже не угрожал. Хелл это прекрасно понимала. Вот только страх куда-то исчез. — Послушай-ка, милый, — прошипела наемница, — рискни здоровьем, только учти, что его может не хватить. — Да неужели? — тонкие губы расползлись в усмешке. — И что же ты сделаешь, детка? Поцелуешь меня в задницу? Старый наемник смотрел на нее, как смотрят на трехлетнего ребенка, который только что заявил нечто вроде «плебию». Кайл. Она без тени улыбки посмотрела на Ниосе. «Ты единственный, кто знает, на что я способна. Не зли меня». «Не зли меня!» Спародировал он ее и уже серьезно добавил. «Ты в дерьме, детка!» И дерьмо это дурно пахнет. Пойми, малышка, либо имеешь ты, либо имеют тебя. Третьего не дано. Она скривилась от подобных слов, так как грубости не любила с детства. В ее семье никогда не ругались. Послушай. Хелл откинула косу назад. Я понимаю, что в дерьме. Очень хорошо понимаю, Но объясни мне одно. Почему это дерьмо начинает вонять, только когда я рядом с тобой? Не понял. Оно и видно. Наемница стиснула зубы, посмотрела на панель управления. Так, дальше что? Кайл молчал, видимо, обдумывая ее слова. Затем, кивнув каким-то своим... Невеселым мыслям начал объяснять. «Правая рука находится на шем, это как руль, движок, рычаг». Ниасе начал произносить земные слова, и Хел невольно улыбнулась. «Вижу, что врубилась. Значит, дальше. Это капля свегетра, похожая на кусок дерьма». Наемница с трудом удержалась от желания вытащить руку. «Так вот, это СГЕР. Ммм, стартер вроде. Так поймешь. Алгар очень прост в управлении. Задействованы только руки. Так что даже пьяный справится». «Ага, ясно», — Хелл хмыкнула. «Называется...» Без ста грамм и не разберешься. Что дальше? Усмехнувшись ее шутки, Кайл вытянул руку и пошевелил пятью пальцами, у двух из которых отсутствовало по фаланге. Произнес. Теперь повторяй за мной и помни. Левая рука управляет мощностью, правая задает направление. Сейчас держи шем крепче и направляй Алгар сразу вверх. — Хел идиотка, чтобы лететь вверх, тяни Шем на себя, Дерсенга, взад! — Так, теперь твоя рука в Сгер должна мягко сжиматься. Хел попыталась сжать руку, и вся летательная конструкция задрожала, внезапно откликнувшись на ее движение. — Мягче, дура тупая! — завопил Кайл. «Мягче, как будто нежную грудь сжимаешь!» «А к демонам ты же, баба, ранин мне в глотку!» «Представь, что сжимаешь...» «Ну, фрукт такой!» «Какой, например?» Скептически поинтересовалась девушка. «Апельсин или кокос? Фрукты, знаешь ли, они разные бывают. С другой стороны, кокос не фрукт? Ладно». «Держись, не осе!» Кайл потянулся к панели, и их обоих окутало чем-то голубым и мягким. Хелл поняла, что это нечто вроде ремней безопасности. Тяжело вздохнув, девушка сжала левую ладонь и потянула рычаг, который назывался Шемом, на себя. Алгар дрогнул, и земля стала стремительно исчезать, а Хелл вдавило в кресло. «Вау!» Наемница чуть повернула Шем, и они полетели в другом направлении. Но внизу все продолжало уменьшаться. «Кайл! Это обалденно!» Еще одно движение Шема, и она сжала левую руку до предела, чувствуя, как ускоряется алгар как мучиться на невероятной скорости, превращая все внизу в одну желтоватую массу, заставляя мир стремительно нестись. В голове звучала какая-то бойкая мелодия, глаза широко распахнулись, и это был полный, абсолютный восторг. Она сжала шем крепче и сдвинула вправо, заставив Алгар мгновенно развернуться и лететь в другом направлении. В эти секунды Хэлл ощущала себя единым организмом с летящей капсулой, потому что машина слушалась каждого ее движения, подчинялась малейшему шевелению пальцев. Но весь кайф обломал, как всегда, Кайл. — Хэлли, малышка! — его ленивый голос нарушил очарование полета. — Тебе понравится, если эта штуковина сейчас распадется на куски а мы весело рухнем на пески. «Нет», — испуганно ответила наемница. «Тогда сбрасывай скорость, дура ненормальная, и лети назад!» От его вопля Хелл вздрогнула, и Алгар вздрогнул вместе с ней. Левая рука невольно разжалась, заставив летательный аппарат замереть. «Вот и умничка!» Теперь аккуратно веди шем от себя, плавнее, скарите тупорылая, и чуть-чуть сжимай с гер. Ага, но, видать, не совсем дура.